и в правительстве. Родственники первой жены царя, Милославские, и все связанные с ними боярские фамилии постепенно утеряли свое былое влияние на царя. Матвеев стал ведущей силой в проведении внешней политики Москвы и управлении государством, особенно после отставки в том же году ордена Нащекина. Его отставка не была связана с царской женитьбой. В 1669 году Матвеев руководил малороссийским приказом, департамент Малороссии. В 1671 году его назначили главой посольского приказа, департамент иностранных дел, но малороссийский приказ остался в его ведении. софроненко «Малороссийский приказ» Страница 42. а Матвееве, смотрите, Шмурло, Матвеев. Энциклопедический словарь. Полутом, 36. Страницы 778-779. Платонов, Москва и Запад. Страницы 119-121. Из родов, связанных с Милославскими... Оскорбленными себя почувствовали князья Голицыны. Военачальник, к которому Милославские относились враждебно, князь Григорий Григорьевич Ромодановский, получил от царя еще большую свободу действий, чем раньше. Что касается будущего России, то 30 мая 1672 года царица Наталья родила царю Алексею сына, Здорового мальчика, которого нарекли Петром, и ему суждено было стать первым русским императором Петром Великим. О празднествах в Москве по случаю рождения царевича Петра смотрите «Богословский Петр I» страницы 13-17. После 1613 С 1971 года украинские дела полностью приняли на себя Матвеев и Ромодановский. Матвеев занимался общей политикой Москвы в украинском вопросе, а Ромодановский – военными задачами. Из-за подчиненности Дорошен турецкому султану Москва встала перед угрозой войны с Турцией. Ситуация таким образом стала исключительно напряженной и сложной особенно в связи с тем, что, несмотря на все заверения в верности царю, Гетману Левобережной Украины многогрешному доверять было невозможно. В 1669 году из-за давления левобережного духовенства старшины и рядовых казаков многогрешный счел необходимым покинуть Дорошенко и принять царский протекторат, подписав глуховские статьи. На самом деле Многогрешного возмущала суть статей, поскольку они означали увеличение над Гетманом царской власти. Очень скоро он вступил в тайную переписку с Дорошенко. Многогрешный не скрывал своего несогласия с Москвой по многим пунктам и, напившись, мог вспылить, а напивался он нередко. Московское правительство стало относиться к нему с подозрением и направило в резиденцию Гетмана город Батурин отряд стрельцов в тысячу человек с официальной целью защитить резиденцию от возможных нападений казаков Дорошенко и крымских татар. Эта акция усугубила недовольство многогрешного. Он не видел альтернативы переходу на сторону Дорошенко и, чтобы расчистить дорогу восстанию, приказал капитану московских стрельцов уменьшить количество его людей в карауле. Чего многогрешный не принял во внимание, так это настроение старшины. Они не пожелали последовать за Гетманом и проинформировали капитана стрельцов о готовности многогрешного к измене. Более того, ночью 13 марта 1672 года группа старшины под руководством обозного начальника квартирмейстерской службы